Глава п я т а Таким образом, продолжил Кубиус после небольшой передышки, мы начали работу над аппаратурой, которая должна была излучать уничтожающее тяготение колебания. На каждой из наших планет был построен большой механизм, вершина которого направлена в свою сторону. Она излучала зеленую энергию, создающую нужные колебания. Поскольку все они направлялись в разные стороны, то должны были проходить через всю галактику. А в моем родном мире построили центр управления, который контролировал излучатели на всех остальных планетах. Мы завершили работу едва успев, поскольку пока мы трудились, тяготение влекло кольцо планет все ближе к огненной. стене, так что о т о г н е н н о й смерти нас отделяли буквально минуты-минуты. Мы работали как безумные, чтобы успеть и включить колебания буквально в последний момент. Кольцо миров перестало расширяться сразу же, как была уничтожена внешняя гравитация, так что наши планеты были спасены. пребывая буквально на волоске от гибели, а если гравитация внешних светил будет восстановлена, они тут же снова потянут нас в огненную безду. н Да, мы понимали, что без гравитации Солнца галактики начнут разлетаться друг от друга, и звездный рой окажется уничтожен. Действительно, уже сейчас. Наиболее отдаленные солнца галактики почти вышли за пределы д о с я г а е м о с т и а скоро все звезды навсегда разойдутся и канут в п у ч и н а х космоса. На месте останется только канопус. Как вы понимаете, бесполезно и даже смешно спрашивать меня, как выключить колебания, разрушающие вашу галактику. Ваш единственный корабль никогда не пробьется к центру управления через р а и летающих платформ и всех нас к настоящему моменту поднятых по тревоге охраной. Так что наши колебания разнесут вашу вселенную навсегда, навсегда, навсегда. Механический голос из ящика смолк. Кубиус, смысл которого он только что произносил, глядел на нас с презрением и насмешкой, таившимися в его странных глазах. Жанжал, м е р к и е н я сам и весь экипаж какое-то время молчали. Затем Жанжал показал на часы, висевшие на стене рубки. Пошел двенадцатый час, печально сказал он. Меньше, чем через шестьдесят минут, звезды нашей галактики начнут выходить из зоны д о с я г а е м о с т и А мы не можем пробиться к центру управления через рай платформ. Мы проиграли. Пока еще нет, возразил я. Есть еще шанс остановить колебания. Надо попробовать пробраться к центру управления на платформе Кубиусов. Она по-прежнему привязана к нашему крейсеру. Я кратко изложил Джануджалу и Мирку е н у п р и ш е д ш и е в голову план, и в их глазах загорелась надежда. Команда помчалась исполнять его, а мы с Мирком Яном остались охранять пленника. Вскоре Джанджал ворвался в рубку и направил крейсер с привязанной к нему платформой к миру, от которого мы недавно ушли. Мы зависли в его атмосфере и увидели внизу множество платформ, наполненных кубиусами, но они не видели нас наверху. Затем мы с Мирком Яном с помощью экипажа приготовились к самоубийственной экспедиции. Открыв внешний люк, мы собрали лежащих на платформе возле крейсера наших погибших товарищей и унесли их внутрь корабля. с м е р т в ы х Кубиусов мы сняли скафандры и разместили их на платформе, постаравшись придать естественные позы. Когда мы закончили, со стороны казалось, что платформа наполнена живыми аборигенами, как и те, что летали внизу. Затем мы с Мирком е н о м взяли пленника и вышли на платформу к возвышению, на котором находился простой кнопочный пульт управления. Я взял толстую металлическую палку с острым концом, а Мирк й е н подобрал сразу четыре такие палки. Мы показали их Кубиусу, которому еще на крейсере сказали, что если он станет выполнять наши приказы, то останется в живых, но если попытается раскрыть своим собратьям нашу маленькую хитрость. Том мгновенно умрет. Затем его поставили на возвышение за пульт управления, чтобы он казался водителем, а десятки его мертвых товарищей расположили позади, словно они окружали двух пленников Мирка Ена и меня. Длинная металлическая лента, привязавшая платформу к р е й с е р у осталась на месте, но мы оснастили ее устройством, при помощи которого она могла быть мгновенно сброшена. Джанжал махнул из рубки крейсера. И мы полетели вниз. Двигатели были заглушены, летающая платформа, управляемая Кубиусом, толкала нас вперед. Крейсер был пришвартован к ней. Мы с Мирком е н о м среди десятков Кубиусов казались пленниками, и все говорило за то, что наш крейсер захвачен а б о р и г е н а м и возвращающимися с добычей. Именно на этом ы и рассчитывали, надеясь выполнить свою миссию, прежде чем истечет последний. двадцатый час крейсер с пришвартованной к нему платформой летел вниз к поверхности мерцающего мира его внешний люк был распахнут что окончательно придавало кораблю вид беспомощного пленника с колотящимся сердцем я сидел глядя на покрытую полированным металлом поверхность планеты на гигантские здания и летающие над ними платформы полные кубиусов Они скопились над квадратом зеленой энергии и центром управления. Сможем ли мы пролететь мимо Кубиусов вниз к центру? К нам уже мчалось множество платформ. и Я в с т а л поближе к Меркуену. Немедленно убей пленника, если он попытается дать сигнал своим, прошептал я в е г а н ц у Тот кивнул в ответ. Пора, выдохнул он. Если мы сумеем миновать эти платформы. У нас будет шанс, если же нет, а те были уже вокруг. На нас пристально уставились Кубиусы, наблюдавшие, как платформу спускается с пришвартованным к ней крейсером. Я з а т а и л дыхание. Все они глядели на нас, стоящих позади водителя. Мы же с Мирком е н о м присели, словно совершенно лишенные сил. А ведь достаточно хоть одному аборигену заподозрить обман. И по нам ударят множество лучей зеленой энергии. Но этого не случилось. Приняв мертвых кубиусов на платформе за живых, они не усомнились, что те захватили наш корабль. Мы стремительно опускались. Большой рой летающих платформ сопровождал нас. Проходили напряженные секунды. Мы приближались к центру управления, над которым р о и л о с ь еще больше квадратных платформ. Еще немного и он будет в пределах досягаемости, после чего лучевые орудия крейсера снесут его с поверхности планеты за несколько секунд. Я глянул на часы и увидел, что от последнего данного нам судьбой часа осталось всего несколько минут. Но был уверен, что даже их будет достаточно, если наш обман не раскроется. Мы продолжали снижаться через к р у ж а щ и е с я серые платформы, на которых праздновали победу. Я заметил надежду в отражении своих глаз, видимых в больших глазах Мирка й е н а Но в этот момент произошла катастрофа. Одна из платформ подлетела почти вплотную, и в то же мгновение пленник, стоявший между Мирком е н о м и мной, внезапно прыгнул вверх. испуская странный хриплый крик. Этот крик тут же замер, когда острые п р у т ь я которые держал м и р к и е н Пранзили его, мой товарищ сжал кулаки. Норт Норус воскликнул он. Эта тварь выдала нас. В тот же момент все Кубиусы, налетающих платформах, устремились на нас. Я поспешно нажал рычаг, чтобы специальный механизм разорвал металлическую ленту, привязывающую платформу к рейдеру, а затем метнулся на возвышение и послал летающий квадрат прямо вниз. Центр управления, выкрикнул я. Мы должны уничтожить его или умереть. На мгновение, пока наша платформа камнем летела сквозь рой других кубиусы на них застыли, ошеломленные нашим коварством. Но в следующий момент сотни зеленых лучей метнулись к ней и висящему сверху крейсеру, двигаясь неимоверными зигзагами, я пытался увернуться. Краем глаза я заметил, как щупальца Мирка иена ударили по ряду кнопок на пульте, из выпуклостей на ободе нашей платформы излучатели нанесли о т в е т н ы й у д а р зелеными лучами во все стороны. Направленные на угад, они прошли через толпу вокруг и под нами неся разрушение. Множество вражеских платформ рухнуло вниз, из поверхности планеты послышался вой с и р е н тревоги. Я бросил взгляд на крейсер, которым управлял Джанжал, и увидел, что он тоже спускался, сопровождая нас и нанося удары направо и налево. Через беспорядочно к р у ж а щ и е толпы платформ, заполненных кубиусами, л е т е л а н а ш а к о т о р о й управлял я, а Меркен в то же время бил вокруг зелеными лучами. Далее я запомнил лишь дикий хаос, носящиеся всюду платформы с местными жителями. В тот ужасный миг мне казалось невероятным, что мы сумели избежать зеленых лучей, но теперь я понимаю, что нас спасло только огромное количество кораблей противника. Их было в небе столько, что никто не мог различить, куда стрелять. Поэтому все лупили друг по другу, только усиливая панику. Бах, бах, бах. Я летел вниз прямо через гущу платформ, сталкиваясь с ними, словно идя на таран вниз к центру управления, к о т о р ы й б ы л уже хорошо в и д е н на краю огромного квадрата, пылающего зеленым светом. Поскольку одна из сторон здания Куба была открыта, я смог заглянуть внутрь и увидел там массу рычагов, каких-то механизмов, а также с полдюжины кубиусов. Затем Миркен разбил зелеными лучами висящие в воздухе под нами платформы, и я повел нашу вниз, пока она не зависла над самой крышей центра управления. Сотни зеленых лучей метнулись к нам, но прежде чем они достигли цели, мы с Миркоменом спрыгнули на плоскую крышу здания. Платформа, с которой мы спрыгнули, по пологой дуге полетела на землю и попала прямо в толпу снующих там существ. Кубиусы, находившиеся в центре управления, побежали к лестнице, ведущей на крышу, но перед ними возник Миркен. щ у п а л ь ц ы в е г а н ц ы были подняты вверх, а затем его заостренные п р у т ь я и мое оружие метнулись вниз, и первые, добравшиеся наверх, существа мгновенно погибли. За ними неслись по лестнице другие, но Миркен сбивал их ударами щупалец, а крейсер над нашими головами успешно сражался с летающими платформами. Я спрыгнул вниз. И повернулся к приборам центра. Там была невероятно запутанная масса кнопок, рычагов и каких-то механизмов. Несколько секунд я смотрел на них, а затем поднял металлический прут и со всей силы ударил по пульту. Я наносил удар за ударом, вдребезги разбивая пульт центра управления. Большой квадрат за его стенами вспыхнул зеленым, а снизу по лестнице хлынула целая толпа кубиусов, отбросившая м и р к а Яна назад. В эту секунду я нанес последний сильный удар по пульту, и зеленый квадрат внезапно погас. При виде этого Кубиусы на лестнице и толпящиеся на летающих платформах снаружи, и, казалось, по всей планете, замерли, словно парализованные. Колебания, аннулирующие гравитацию, от чего звезды нашей галактики разлетались во все стороны, наконец-то исчезли. И в этот момент прямо сквозь летающие платформы проломился наш крейсер и завис перед открытой стеной центра управления. Мы с м и р к о м е н о м тут же бросились в открытый люк, и корабль с в свечой взмыл в небо. Далеко внизу остались орды ошеломлённых кубиусов, уставившихся на квадрат, энергия которого внезапно иссякла. Они смотрели на него неверя своим глазам. В то время, как вновь появилось гравитационное притяжение с о л н ц галактики, они опять стали притягивать друг друга, а также влиять на кольцо планет внутри к о н о п у с а Наиболее отдаленные светила заколебались на самом краю зоны д о с я г а е м о с т и и как только снова возникла гравитация, кольцо миров внутри к о н о п у с а стало неумолимо расширяться. Пока наш крейсер улетал от него, оно все расширялось, и планеты одна за другой приближались к сжигающему пламени к о н о п у с а Мы смотрели, как миры кольца касались пламени и тут же исчезали, испарялись, точно капли воды на раскаленной плите, вместе с Кубиусами, летающими платформами и с м е р т о н о с н ы м и для галактики генераторами антигравитационных колебаний. Прошло всего несколько минут, и громадная каверна в центре канопуса была уже пустой, как в первые дни творения. Мы с Джаном д ж а л м и Мирком е н о м замерли в руке б управления, глядя на пустоту, где уже не было ни внутренних планет, ни Кубиусов. Мы не могли произнести ни слова. Только что на наших глазах погибла целая цивилизация. Потом Джанжал направил корабль к огненной стене, а мои руки сами собой включили аннулирующий температуру генератор и излучатели, поместившие крейсер в вакуумный кокон. Мы снова двинулись сквозь белое пламя к о н о п у с а как раз в ту минуту, когда прошел последний из отпущенных нам д в а д часов. Корабль летел сквозь огонь наружу, обратно в родную галактику. Этот момент должен был стать мгновением триумфа Кубиусов, а с т а л их смертным часом.